Закурив трубку, жандарм встает из-за стола, подходит к серапиону и, глядя на него со злобой и в упор, кричит пронзительным голосом. — Ты кто таков? Ты что же это? Почему так? А? — Что же это значит? Почему не отвечаешь? — Неповиновение? Чужие деньги брать? Молчать? — Отвечай! Говори! Отвечай! Ежели молчать, ежели вы потишес, ежели, не боюсь, много вы о себе понимаете, а вы дурак и больше ничего. Ежели папаше хочется меня на растерзание отдать, то я готов. Терзайте, бейте, молчать, не разговаривать, знаю твои мысли, ты вор? «Кто ногов? Молчать! Перед кем стоишь? Не рассуждать!» «Наказать необходимо», — говорит Ячок и вздыхает. «Ежели они не желают облегчить вину свою сознанием, то необходимо, Кузьма Егорч посечь. Так, я полагаю. Необходимо!» «Влепить!» Говорит бас Михайло таким низким голосом, что все пугаются. — В последний раз! — Ты или нет? — спрашивает Кузьма Егоров. — Как вам угодно-с. Пущай, терзайте, я готов. — Выпороть! — решает Кузьма Егоров и, побагровев, вылезает из-за стола. Публика нависает на окна. Расслабленные толпятся у дверей и поднимают головы. Даже баба с переломленным ребром и та поднимает голову. «Ложись!» — говорит Кузьма Егоров. Серпион сбрасывает с себя пиджачок, крестится и со смирением ложится на скамью. «Терзайте!» — говорит он. Кузьма Егоров снимает ремень. Некоторое время глядит на публику, как бы выжидая, не поможет ли кто. Потом начинает. — Раз, два, три, — считает Михайло низким басом, — восемь, девять. Гечок стоит в уголку и, опустив глазки, перелистывает книжку. «Двадцать! Двадцать один!» «Довольно!» — говорит Кузьма Егоров. «Еще!» — шепчет жандарм Фортунатов. «Еще! Еще! Так его!» «Я полагаю, необходимо еще немного!» — говорит Дьячок, отрываясь от книжки. «И хоть бы пискнул!» — удивляется публика. Больные расступаются, и в комнату треща на крахмаленными юбками входит жена Кузьмы Егорова. Кузьма, обращается она к мужу. Что это у тебя за деньги я нашла в кармане? Это не те, что ты Давичи искал. Они самые и есть. Вставай, Серапион, нашлись деньги. Я положил их вчерась в карман и забыл. — Еще, — бормочет фортунатов, влепи, так его. — из деньги, вставай! Серапион поднимается, надевает пиджачок и садится за стол. Продолжительное молчание. Гиечок конфузится и сморкается в платок. «И — Извини, — бормочет Кузьма Егоров, обращаясь к сыну, — ты не того. Черт же его знал, что они найдутся. Извини. Ничего с. Нам не впервой, с не беспокойтесь. Я на всякие мучения всегда готов. Ты выпей, перегорит. Серпион выпивает, поднимает вверх свой синий носик и богатырем выходит из избы. А жандарм Фортунатов долго потом ходит по двору, красный выпуча глаза, и говорит «Еще, еще, так его!»